Глава 13. Ну и правильно, согласился Радим, услышав, что Константин хочет оставить трофейный литкор себе. Нечего ценными трофеями разбрасываться, Витор за рычаги встанет, а Анну Малк поведет. Тяжко, конечно, без подмены будет, но ничего с дюжим. «Жалко, Велир погиб. Его бы сюда посмотреть, в каком состоянии неотвратимая смерть. Техник он был знатный. Кстати, поздравляю вас, ваше сиятельство. Можете в тверде с совета потребовать награду. Вы с искрой поджарили железного вернера. А это пять сотен за труп и вдвое больше за живого». Пять сотен золотом упустили, усаживаясь в богатое капитанское кресло и, проводя рукой по светлой бархатистой коже, притворно вздохнул Воронцов. «Боярышня, вы зачем его до углей пропекли?» Юлия задорно рассмеялась. «А чтобы руки не распускал», — наконец произнесла она, «а то взялся благородную меня лапать». Теперь смеялись все, кроме мало, Ведун-телохранитель ничего смешного в ситуации не находил. Вверенный ему объект лишь чудом не пострадал. Весь рассказ о захвате вражеского литкора он сидел мрачным и испепелял взглядом Константина. «Мал, нам нужно поговорить», – разглядывая мрачную физиономию, произнесла Юлия. От ее веселья не осталось и следа. «Боярышня?» «Мал, я понимаю, какую задачу поставил тебе мой дед» продолжил Юлия. «Но приглядывать и помогать одно, а вот трястись и опекать совсем другое. Мне нянька не нужна». Мал молчал. С одной стороны, приказ боярина, но он прекрасно видел, что это фактически невыполнимо. Девушка не желала опеки. Несмотря на то, что она выглядела на двадцать, она все равно была старше и потрепала ее жизнь сильно». Мало кто из боярских отпрысков мог похвастаться такой богатой биографией. если он продолжит давить, его просто оставят в каком-нибудь городке. «Мне его сиятельство голову оторвет, если с боярышней что случится», — привел он последний аргумент. «Ты всех нас погубишь», — неожиданно произнес Воронцов. «Искра будет чувствовать постоянную защиту сильного ведуна». Будет знать, что ее опекают и поддержат, и может не рассчитать силы. Кроме того, люди не идиоты. И если за моей женщиной будет ходить хвостиком боевой ведун, то они сразу поймут, что дело нечисто, и начнут копать и докопаются. Я понимаю твою задачу, но сейчас ты сильно усложняешь нашу. Теперь о том, что произошло. Я тебе в бою отдал приказ, ты начал спорить. «Это был первый и последний раз. Повторится подобное, и я найду способ отправить тебя домой. Отрядом руковожу я. Мои приказы не обсуждаются, а выполняются точно и в срок. Еще раз услышу подобное, я тебе сначала зубы выбью, следом плите всыплю, а потом отправлю домой с запиской для Николая Олеговича, мол, не оправдал сотник мал доверия». Мы поняли друг друга. «Да, боярин, прошу прощения. Просто один приказ вошел в противоречие с другим». Константин кивнул. «Понимаю тебя, но его сиятельство, боярин Рысев, далеко и не видит происходящего. Я же исхожу из обстановки и отдаю приказ, руководствуясь тем, где ты будешь наиболее нужен в данный момент». «Вы правы, ваше сиятельство. Виновато протянул мал. «Конечно, прав», — неожиданно поддержал Воронцова Радим. «Если бы не твои щиты, а затем атака на видуна, которую он не пережил, нас бы смели, и вот тогда еще не ясно, смогли бы вы втроем отбиться от команды Железного Вернера». «Кстати, а почему Железный?» — вспомнил незаданный вопрос Константин. «Умение у него такое», — заявил граф. «Он мог превращать свою кожу в железо, пули ему были не страшны». Говорят, даже зачарованные клинки не могли пробить его броню, только веда можно взять. А теперь давайте осмотрим трофей и нужно выдвигаться, путь у нас длинный. Радует, что трофей не транспортник, хоть неотвратимая смерть и больше Анны, но скорость у них примерно одинаковая. Так что путешествие наше не сильно затянется. Вот только нужно будет борт чинить, вырвали мне два квадратных метра обшивки. «Димитр сейчас как раз ее заделывает. Времянка, но лучше, чем дыра наружу. И это не тот литкор, на который мы думали». Верно, поддержал капитана Анны Мал, — «ни при чем они оказались». «Вернер ждал нас в воздухе над поселком и пристроился за нами, как только мы взлетели. Когда добивали тех с крыши, я засек наблюдателя из корчмы». Кстати, это объясняет, почему двух сфер не досчитались. Эта парочка уродов была не из темных, в отличие от всего остального экипажа. «Кстати, о сферах», – вспомнил Константин и, достав мешочек, высыпал на стол добытое. «Восемь с крыши ваших. Как делить будете, сами решайте. Поровну или кто сколько сделал. Мал, это твои. Две запромороженных абордажников. Остальные наши с Юлией». Граф забрал восемь сфер и без каких-либо сомнений отдал еще две малу. «Твое по праву. За ведуна и за того пулеметчика, которого ты молнией прожарил. Он бы нам крови попил». Ведун спокойно забрал предложенное. «Да уж, удачно вышло». «Что дальше?» — спросил Константин. «Он еще не ощущал себя в роли капитана и владельца Литкора и не знал, с чего начать». «Что теперь?» — усмехнулся Радим. «Осмотрим твое новое приобретение, сгрузим трупы в трюм, обшманаем, обыщем каюты, а потом быстро ложимся на курс, мы и так уже полтора часа потеряли. Нам бы добраться до Хлебного, а это вольное поселение чуть в стороне от нашего прежнего маршрута. Сможем отдохнуть денек, я отремонтирую Анну, есть там мастера нужные, но надо торопиться». «Тогда за дело?» Поддержал графа Воронцов, покидая облюбованное кресло. «Ты прав, друг. Время дорого». За час уложиться не вышло. Пришлось ограничиться поверхностным осмотром. Решили продолжить ночью уже на земле. Больше всего времени ушло на проверку Литкора. Родим с Малом сорок минут проторчали в артефакторной, и вроде все было в порядке. Кстати, Родима очень заинтересовали некоторые рунные цепочки. По его словам, неотвратимая смерть была чуть быстрее, чем даже его прекрасная Анна, а ведь она считалась одной из самых быстрых. Вскоре два летающих корабля легли на курс. Константин вместе с Юлией остался на своем новом корабле по праву владельца, заняв каюту погибшего Вернера. Надо сказать, она сильно уступала апартаментам, которые предоставлял ему Родим. Да, была тут и ванная, и нужник, но вот сама обстановка, можно сказать, спартанская. Железный Вернер, наводящий ужас на капитанов-леткоров, и грабивший и убивавший уже 10 лет, чурался роскоши. Не было тут шикарного панорамного иллюминатора, как в каюте Анны, лишь небольшое круглое окно размером метров полтора, Внушительная кровать посреди каюты напоминала самоделку, чем работу мастера. Матрас был плотным и жестким. Шкаф для одежды, несколько стеллажей с книгами Рабочий стол. Одна стена отведена под трофеи. Чего тут только не было, и различное холодное оружие, включая с десяток артефактных ножей, кинжалов и шпаг, и огнестрельное различные карабины и винтовки. Пистолеты. Некоторые воронцов не только не видел, но и не слышал ни о чем подобном. Нашлись и артефакты. «Очень интересно», – крутя в руках тарелку с темными рунами, произнесла девушка. «Знаешь, это ведь не кустарщина на коленке сделанная, как вы, инопланетники, говорите. Работа очень сильного мастера, темного артефактора. Понимаешь, что это значит?» «Конечно», – отозвался Воронцов, роющийся в сундуке, ключ от которого обнаружился на шее у сгоревшего Вернера. Надо сказать, он ожидал большего. «Мешочек с десятком пирамидок света. Где только сука их взял. Какие-то артефакты, некоторые, кстати, были выполнены из костей, и, возможно, даже человеческих. Во всяком случае, жезл из позвоночного столба точно». «Это означает, что где-то у противника имеется база, и не одна. У них есть свои мастера и производства, сделал вывод Константин. «Что эта тарелка делает?» «Могу только угадать, но мне кажется, это то, чем нас выследили. Поисковый артефакт. Центр измазан кровью. Не знаю, как он работает. Возможно, при активации показывается направление на объект и расстояние до него». Но это только догадка, я не артефактор, нужно показывать кому-то, кто разбирается в подобном. Но я тебе могу точно сказать, эта штука стоит не одну сотню золотых. Деньги – штука очень нам с тобой нужная, но меня больше интересует практическое применение. Нам сгодится все, что может помочь в борьбе с врагом. Константин продемонстрировал боярышне жезл из позвоночного столба. «Как думаешь, Лада разберется с ним?» «Может, и разберется», – брезгливо разглядывая артефакт, покрытый рунными цепочками, – ответила Юлия. «Вот только это черный артефакт. Ни один ведун не станет использовать подобное. Ради изучения, но не на практике». «Да, это мерзкое изделие», – ответил Воронцов, убирая жезл в сундук и закрывая крышку. «Но если он мощнее, чем те, что используем мы...» Почему бы не применить его против наших врагов? Этому бедолаге уже все равно. Юлия задумчиво уселась на кровать. Не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, о чем она думает. С одной стороны, черный артефакт, с другой, они уступают противнику. Ежедневно они несут потери по всей территории бывшей империи. И если это не переломить, люди обречены. Константин не стал ей мешать. Он распахнул шкаф и начал изучать висящую там одежду. «Пара хорошо зачарованных вещей. Правда, размер не его». «Может, ты и прав», — нехотя признала Юлия. «Но я подобное в руки все равно не возьму. Свои же могут стрельнуть в спину, заметив на поясе подобное. Кроме черных никто такое таскать не станет». Воронцов улыбнулся. «Твоя правда. Можно на неприятности нарваться?» «Ладно, передам все это Ладе, пусть разбирается». Пока Витор вел Литкор следом за прекрасной Анной, они втроем с Малом, который отказался выпускать Юлю из поля зрения, облазили неотвратимую смерть сверху донизу. «Это что, блять, такое?» Не сдержавшись, вслух поинтересовался Воронцов. «Не ведаю», – отозвался Мал. А боярышня молча покачала головой. Я ни хрена не понимаю в леткорах добавил Константин, продолжая разглядывать небольшую потайную комнату в артефакторной сигаре. Но сдается мне, этой штуки тут быть не должно. Я понимаю в ледкорах чуть больше вас, ваше сиятельство, и я подтверждаю, ни на одном нашем леткоре такого нет. «Так я и думал», – согласился с малым бывший детектив, и, не переступая порог, принялся изучать сотни и тысячи рунных цепочек. На стенах, на потолке и на полу были выполнены сложнейшие рунные круги. Нечто подобное Воронцов видел, когда шла трансляция из дома умершего купца, где они с белешом уложили несколько проклятых и адепта тьмы. «Эх, ладь бы показать», – вздохнул Константин. «И толку будет ноль», — заметила Юлия. «Не по шапка, как ты говоришь. Тут нужен кто-то очень опытный, кто понимает в темных рунах». «Лада очень талантлива, но ее знания по этому вопросу уместятся в трех предложениях. И первое будет начинаться словами. Я понятия не имею, что это такое». Воронцов ничего не ответил, но был полностью согласен с боярышней. «Калинина не потянет». «Во всяком случае, пока что. Нужен кто-то более опытный. Может, у Добрана и его людей хватит знаний, чтобы понять, что это такое?» Константин покрутил головой. Его взгляд наткнулся на пустые клетки. Не слишком большие, но вполне достаточные, чтобы в каждую запихнуть одного человека. «Не надо быть гением, чтобы сложить два и два». Тогда в том доме обнаружили труп женщины, в которой больше черноты, чем света. Она была нужна для ритуала. Здесь, похоже, то же самое. Знать бы, для чего этот ритуал нужен. Сомнительно, что для призыва проклятых, как в том случае. Хотя, может и для этого. Константин закрыл дверь и повернулся к Юлии и Малу. «Так, пока об этом никому ни слова», — приказал он. «Прибудем в тверд, я вызову Добрана, пусть посмотрит. Сюда не соваться!» Боярышня и ее телохранитель понятливо кивнули, входить в комнату с рунными кругами, не представляя, зачем они нужны и как работают, вверх глупости. Именно в этот момент в кармане Воронцова завибрировал мысли глаз. «Капитана просьба подняться на мостик», – возник в его мозгу призыв Витора. «Идем на снижение». «Сейчас буду», – послал ответ Воронцов и первым пошел в сторону лестницы, ведущей на жилые палубы. Дверь в рубку была заперта и открылась только после того, как он стукнул в нее трижды. Да, на неотвратимой смерти очень не хватало экипажа. Надо будет подумать, может, временно нанять пару человек в хлебном? Воронцов занял уже свое место. Малый Юлия встали у него за спиной. «Капитан, пора начинать снижение», – доложил Витор. Он был очень исполнительным и всегда соблюдал правила. «Начинай», – приказал Константин. Он видел, как идущая метрах в впереди Анна зависла и начала плавно опускаться на поле. Внизу в сумерках светили маленькие огоньки городка. «Что ж, план минимум выполнен, они добрались до Хлебного». Вот только все оказалось не так просто. Стоило неотвратимой смерти приземлиться, как леткор тут же был окружен. «Сдается мне», — произнес Воронцов, глядя на полсотни вооруженных местных ополченцев, крупнокалиберные пулеметы и два артиллерийских орудия, наведенных на рубку. «Парни отлично знают и этот корабль, и его капитана». «Не сомневайтесь, ваше сиятельство», – согласился с ним Мал. «Железный Вернер даже в диких землях вне закона, во всяком случае в таких городках». «Стоило ожидать», – весело заявила Юлия. «Надо бы нам название сменить, как только доберемся до Тверда, а то это представление станет ежедневным». И Константин полностью ее поддерживал в этом начинании. «Ну что, искра», посмотрев на боярышню и подмигнув ей, произнес Воронцов. «Как тебе название «Стремительная рысь»?» «Может, лучше «Опасная» или «Грациозная»?» Тут же предложила свои названия Юлия, при этом она улыбалась и была счастлива. «Или даже беспощадная?» «Я подумаю», — ответил Воронцов и перехватил взгляд Витора. Пилот бросил на боярина очень красноречивый взгляд. Так смотрят на душевно больных. «Не обращай внимания. Вот такие мы беспечные», — отмахнулся Константин, обращаясь к первому помощнику графа. «Лучше скажи, что нам делать с этой местной гвардией». И ответ пришел, правда, по мысли-гласу. «Ничего не делай», — раздался в его голове голос друга. «Корабля не покидай. Я сейчас договорюсь с ними». «Будь готов, что они осмотрят литкор с носа до кормы. И используйте с боярышней свои новые личинные грамоты. Лучше, если никто не будет знать о вас». «Своих я предупрежу», – проинструктировал Радим. Последние мысли он передал, спускаясь по трапу прекрасной Анны, слегка прихрамывая. Воронцов пожал плечами и принялся из своего кресла наблюдать за переговорами. Вот граф ткнул пальцем в дырищу в борту, потом указал на неотвратимую смерть. Старший, что его слушал, покивал, после чего, прихватив Радима, отправился в сторону севшего пиратского литкора. Константин поднялся. «Что ж, пойдемте гостей встречать». И первым покинул рубку. Проверка корабля длилась до глубокой ночи, даже местную власть в виде градоправителя хотя Хлебный, но никак не тянул на город, позвали. Клятву, произнесенную новым капитаном неотвратимой смерти, боги приняли и не покарали, и только после этого, удостоверившись, что вся команда железного Вернера свалена в абордажную комнату, пол которой почти поран сапога залит кровью, местные успокоились и поздравили родимое и Чужого с великой победой. Константин был прав. Этот литкор тут хорошо знали. Правда, дань они ему не платили, но однажды отказали в стоянке, а утром на них обрушились бомбы. Тогда сгорело три дома, погибло восемь человек. Так что, увидев, как садится неотвратимая смерть, они сначала хотели разнести ее из пушек, но потом подумали, что это странно, и не стали торопиться. «Ну, спасибо» услышав эти слова градоначальника рассмеялся воронцов иначе недолго бы мне ходить капитаном тот улыбнулся и откланялся заявив напоследок что им всегда тут будут рады вот только несмотря на это в хлебный их все же не пустили поскольку закон есть закон и никто кроме жителей не может пройти через ворота города после заката Да и тут будет сделано исключение для местных дружинников и градоправителя. Но хоть охрану предоставили и окружили литкоры мобильными свецами, не забыв стрясти по золотой куне за каждой. «Ну что, пойдемте на Анну», — предложил Радим. «Ужинать и выспитесь нормально. Вещи все равно все ваши там». «Кстати, Сибр помер. Хороший был мужик. Три года со мной летал». Мучился он долго, потом вдруг затих. Когда через полчаса решили его проверить, он уже остывал. Константин плохо знал невысокого крепыша, дважды видел его возле рубки, всего парой слов перекинулись. «Жаль», – выразил он одним словом свои соболезнования. «Пойдем, посидим и нормально пожуем, а то я местные запасы даже не смотрел». «Жрать охота, а вот готовить не очень. И ребят твоих помянуть нужно. Завтра уж полноценную тризну по ним справим». «Да и дрос там, наверное, без нанимателя, заскучал». «Ага, как же», — хмыкнул Родим. «Прям место себе не находил». «Как мы расстыковались, так он на диванчик перед твоей каютой завалился и заснул. Проснулся только, когда сели. Я попросил его на Литкоре остаться, хотя он к тебе рвался». «Ну и правильно», — согласился с ним Воронцов. «Тут и так народу хватало». «Но когда дальше полетим, я его с собой возьму». «Все, хватит языками чесать. Пошли есть и пить». «Умаялся я». «Витор, давай с нами». «Граф, как думаешь, найдется в Хлебном пара пилотов и техник на один рейс до Тверда?» «Возможно», — немного подумав, ответил капитан Анны. «Завтра поспрашиваю, когда ремонтников искать буду». «Только дорого встанет. На один рейс редко кто соглашается. Обратно-то попутный леткор не всегда можно найти, а на машине сюда неделю пилить, а то и дольше. Но, может, повезет. А то Малку и Витору тяжело будет три дня в одиночку у рычагов стоять. Придется нам задержаться. Ремонт надо бы закончить. Я с этой временкой не хочу лететь». Константин глянул на кое-как залатанную дыру по левому борту. Да уж придется задержаться. В «Хлебном» потеряли два дня. Именно столько ушло на то, чтобы нормально залатать дыру в борту прекрасной Анны и найти двух пилотов и одного техника, который согласился приглядывать за артефактами, позволяющими Литкору подниматься в воздух. Это стоило Воронцову 90 золотых – по тридцать на брата, и это только на полет до Тверда. На рассвете третьего дня леткоры были готовы подняться в небо, которое очистилось от туч, и взять курс на Тверд. Константин, занявший место Железного Вернера, обгоревшая тушка которого так и валялась в абордажной, правда, чтобы не разлагались, пришлось установить морозильный артефакт, которым пользовались те, кто занимался производством пищи. Это заменяло им холодильные установки. Вот он и прикупил такой. Хотелось дотащить мертвую команду Вернера до Тверда. «Можем взлетать, капитан», – произнес невысокий тощий мужик, лет 50, Один из двух пилотов, которые согласились пойти в этот полет. Воронцов пристально поглядел на этого нескладного мужика, которому он не слишком сильно доверял, и, тяжело вздохнув, произнес. «Давай на взлет звезд». Не прошло и 20 секунд, как еще неотвратимая смерть довольно плавно начала подниматься в воздух. Воронцов, убедившись, что этот невнушающий доверие летун не собирается их ронять, во всяком случае в ближайшие минуты, посмотрел на стоящих у него за спиной Юлию, Мала и Дрозда. «Хорошее приобретение», – перехватив взгляд нанимателя, произнес дрост «Дрозд». «Даже вроде пошустрее литкора графа». «Так и есть», — согласился с наемником Константин. Радим облазил его относа до кормы и признал, что по скорости он превосходит его прекрасную Анну, ну и размерами тоже. Мне кажется, он очень пожалел, что этот леткор не достался ему. «Слушай, мал», — вспомнил он вопрос, который давно хотел задать, да все забывал. «А почему Вернер не использовал две пушки, чтобы свалить нас? Нам-то этому нечего было бы противопоставить?» «Понятия не имею», — ответил ведун задумчиво. «Может, тот, кто его отправил за нами, приказал захватить корабли вас живьем? А так, если бы они нас сбили, то об этом и не могло быть и речи. А потом просто не успел. Так быстро вы разобрались с абордажной командой». Для этого ведь надо было расстыковаться и отойти на дистанцию хотя бы в сотню метров. Логично, согласился Воронцов. А так вообще пушки ставят на военные литкоры, серьезные, бронированные, с командой человек в 50. На гражданские запрещено, только непосредственно боярам. Иначе на любой стоянке в цивилизованных землях их просто конфискуют, или даже литкор заберут за нарушение закона. «Это в Диких Землях всем плевать. Вон у Родима, несмотря на то, что он граф, пушек нет. Нельзя. Ну что ж, никакой тайны. Ладно, пойдемте завтракать. Звезды без нас справятся, а Дрозд ему компанию составит. Звезд, слышал приказ? Держишься в сотне метров от прекрасной Анны, не теряешь ее из виду». «Слушаюсь, капитан», – отозвался пилот, продолжая взлет. Панорамный иллюминатор был отлично виден в Литкор Радима, который поднимался в сотни метров прямо перед ними. Константин кивнул и, уступив свое место дразду направился к выходу. «А мрачный кораблик», — заметила Юлия. «А нет в нем того достатка, что был на прекрасной Анне». «Пока что да», — согласился Воронцов. «Но мы уже обсудили это с Радимом». Прилетим в Тверд, и он сведет меня с одной бригадой мастеровых, которые переделают эту лоханку в транспорт, соответствующий статусу боярина. Не забывай, милая, мы отжали его у адептов тьмы, а до этого он вообще был непонятно чей. Радим сказал, что по конструкции он ближе всего к тому, что делают в латинянских королевствах, и не для торговцев, а для контрабандистов. Так что он в таком виде совершит только один полет — А дальше на переделку. На восток, в мои владения, мы полетим на литкоре графа. «Ты же вроде на нем собирался», – делая себе бутерброд с колбасой, заметила боярышня. «Собирался», – согласился Константин. «Но мы с родимом помозговали и пришли к выводу, что пока этот литкор привлекает к себе слишком много внимания, его неплохо знают во всех обитаемых землях. А для нашего похода лишнее внимание противопоказано». Так что, всё взвесив, решили придерживаться прежнего плана. А неотвратимую смерть пока переделают, переименуют. И когда мы вернемся, нас будет ждать уже обновленный корабль, на который можно нанять нормальную команду и лететь к твоему батюшке. «Как скажешь, милый», — согласилась Юлия и откусила свой бутерброд, причем делала она его теперь на манер Константина с двумя хлебцами и самопальным соусом из томатов которые накануне днем сварила самостоятельно, когда Воронцов поделился рецептом. До кетчупа это, конечно, не дотягивало, но майонез делать было лень, а так есть чем-то сдобрить бутерброды. У мало, когда он смотрел за тем, как боярин и боярышня самостоятельно готовят, глаза чуди орбит не вылезли. Константин бросил трепаться и взялся чистить яйцо в мешочек. У него был план – экспериментировать с этой начинкой для бутерброда. Если все будет хорошо, то через три дня они доберутся до Тверда и через пару дней продолжат свое путешествие к вотчине Воронцовых. Пока все складывалось удачно.